Глава 3. Вадим. Всё же экскурсия. Влетаем над Стирой и смотрим на голограмму макета планируемой застройки. Рата моя зазноба исполняет роль гида, рассказывая и показывая. Верш опять изображает надменного англосакса, а Сара, сияя женским счастьем, управляет экскурсионным автобусом. Планов громадё, тихо худею. Полное возрождение планеты полное. Вот что они запланировали. И неважно кто они. Главное масштаб планов такой, что дух захватывает. Какой-то Малимп строй. Как вам покажется город вольный. Административный центр зарождающегося и пока безымянного союза или конфедерации людей фронтира, который покрывает тонкой пленкой всю сферу обитания человечества, как пленка атмосферы покрывает стиру. Город будет стоять прямо в океане, опираясь фундаментом на океанское дно, но головой в облаках. Каково? Поразительно? А я о чем? То-то. а убило меня название строительного подрядчика. Корпорация «Орликин». Убило, потому что я не успел сложить в себя полномочия владельца корпорации. Почему убило? Не знаю. Со всем моим возросшим умом и мудростью не знаю. Может, потому и убило? Это в прошлой своей жизни я вечно искал работу более оплачиваемую и менее напряженную, чем имеющуюся. В тайне, как и многие, мечтал о богатстве, влиянии, известности. А сейчас лишь тихий липкий ужас от осознания, где я оказался. На каких уровнях их жестокой игры. Долго убиваться мне не дали, встать теперь желало по-новому. Не четырёхчасовым рабочим днём, а четырёхсменным, круглосуточным режимом. И 8:00 наступило, время пора на службу даже мне. Сам же ввёл новый график жизни в Орликине, сам Теперь вся стира живет по часам Орликина. Приземляемся. Штаб-квартира Орликина — рабочая времянка, чудом уцелевшая диспетчерская бывшего прораба. Он прораб, хоть теперь и как эхар, наполовину механический, но живой и улыбающийся. Стираю с его лица эту глупую и радостную улыбку тут же с лета, назначая его исполнительным директором. «А что, я что ли пахать буду?» Я, как Рейган, актёр-президент, назначил всех кругом пахать на метрах тракторами и в гольф играть. Тем более, что они тут и без меня уже всё сделали. Всем определили роли, нарезали междуделяны копчевого огорода, прорап и так тут было в Рио, пока я у метра мариновался. Смотрю штатное расписание, что пришло мне для утверждения на внутриголовной компьютер. Так и есть, прорап исполнял обязанности головнюка. за неимением и нежеланием впрыгать в остальных. Валон, между прочим, начальник службы собственной безопасности Орлекина, в верж внештатный советник по безопасности, он действующий офицер флота содружества и не может занимать официальных должностей в частных структурах, или будет с позором выборан из флота, а ему рано ещё на гражданку. Он только-только на службе восстановился. Рата моя секретутка, официально тоже, помощница по всем вопросам. А Сара специалист по связям с общественностью и партнёрами. Эхер главный инженер. Ваня главный механик. Да-да, у нас кумовство. Это моя корпорация, и я её даю. Тем более, что правовая среда вольных менее жёстко регламентирована. А ты попробуй перекати-поле загнать в рамки. Выкатиса в пустоту и поминай, как звали. Это мне нравится. Гораздо меньше бюрократизма и бардака больше, конечно, но роль личности, личных качеств и личных связей много больше, много больше. Прораб стонет, что мы остались совсем без техники и оборудования, производственных мощностей просто нет. Люди есть, горячее желание работать имеется. Привычка пахать выработалась уже. В отдел кадров километровые очереди бывших мародёров стоят. Что тоже хотят пахать, но мне их что, в рамки джамшута загонять? К уолду им выдать им монтировку? И кувалд нет, а сроки уже горят. Голограмма вольного должна материализоваться. Рата подсказывает, куда бечь, а Сара дозванивается. Включаю личную харизму, пытаюсь договориться с люскими лисами за сотни и тысячи световых лет от меня. Миф обо мне опережая скорость света. Люди рады сотрудничать с огненным демоном Притеч. Даже идут на уступки, скидки, охотно верят на слово. Получаем кредиты, договариваемся о поставках оборудования, материалов, о найме специалистов. Охренеть. Чисто на устных договорённостях с врагом. Всё же эти люди дикие. Дикие корпорации, люди с фронтира. Мы же ещё вчера бились насмерть, не жалея ни себя, ни противника. Для меня всё ещё враги. Я их только вчера кромсал на фарш, подыхал от их оружья. Рата мне объясняет суть этого феномена. Во фронтире все воюют со всеми. Там у них вечная война, которая и войной не считается, а война как образ жизни, что само по себе уже клиника. И как будто мало этого, сопутствующие психологические выверты, вызванные этим постоянным пребыванием в состоянии боевых действий. Любая корпорация может расколоться на куски. Вчерашние сотрудники будут воевать друг с другом. Но равновероятно и обратная ситуация. Наемники вчера, страстно кромсающие друг друга плазмодуговыми или виброштык-ножами, сегодня нанимаются в одну контору и оказываются на соседних койках в утлом трюме десантного корабля. Должны поставить друг другу плечо и прикрыть спину. Тут хочешь или не хочешь, а выработается особая моральная среда обитания, совместного общежития, особый кодекс чести. Вот и помнят они, что мы сражались круто, и это вызывало у них уважение. А вот о том, что сражались против них, не вспоминают, тем более что мы теперь по одну сторону баррикад находимся. Мы теперь фронтир, мы теперь вольные и дикие. И Орликин — дикая корпорация, дочерняя разом из Отмению и флоту Содружества, бастард разом из Тарков и диких людей за стеной. Только цссс, кому надо и так знают, остальным не надо. Многие знания, многие печали — это грустный-грустный. Прораб, довольный достигнутыми договоренностями о поставках и поиском полученных сообщений о поступлении кредитных миллионов на счета Орликина, ушел. Рата, вот умница. Добыла да каким-то чудом ароматный вкусный кофе в этих пепелищах развален. Улыбаюсь ей, обнимаю. Отстраняется, типа, на работе мы. Да, надо же. Тогда зови моих друзей, Винтика и Шпунтика. И даже не переспросила, кого именно звать. Говорю же, умница. Ставлю ихру задачу найти и собрать в кучу всех наших техников, всех, кто выжил. Им уже мозги прокачаны, зачем усложнять сущности? А Ваню ставлю в задачу поиска и сбора металлолома. А вдруг получится собрать из битого хлама что-то работоспособное? При этом зашифровываю и сжимаю запись нашего с Вержем разговора, вставляю этот фрагмент в описание чертежа тигра, при рукопожатии передаю Ване волоском провода, прошу, чтобы он посмотрел на досуге и вынес свой вердикт. Ваня уже не раз доказал, что Валенком только прикидывается, а верю я ему даже больше, чем Рати, хотя и испытываю к ней искренние чувства, такой вот парадокс. Пришёл Валан с проблемой. Тысячи и тысячи людей, которых я ещё вчера называл мародёрами, желают уступить в ряды нашего СБ, хотят стать валандёрами и служить огненному демону Притеч. Хватаюсь за голову. Примем всех. Это без альтернативно. Верж же мне недвусмысленно сказал, что очень рассчитывает на пехоту мародёров для пополнения семнадцатого флота. Только где их размещать, чем кормить? Я же не организатор потёмкинских деревень. Ты только резолюцию поставь, что одобряешь, тихо сказал Валан. Остальное решим. Ах, вы решите? Выпрямляюсь я. Тогда одобряемся. Тогда на хрена я? Опять ширма А шоу Трумэна продолжается? Запрашиваю в сеть. Ого, сколько просмотров! Последняя серия в том бункере обрывается, когда мы идем в рукопашную на мародеров. Переговоры с космическим шлаком за кадром. Осматриваю виртуальную, конечно, систему ГН-3098. Полную огней выхлопов, маневровых двигателей. Огромная звездная система полна космического мусора. свидетельство жестокого сражения тысячи и тысячи кораблей уже разделывают обломки тысячи-тысяч кораблей растаскивают их на утилизацию собирают тела павших станция как изъеденный червями плод но всё сверкает приближаю вся громадина станции как в муравьях тысячи и тысячи людей в скафандрах уже работают на внешних обшивках сверкая сваркой плавкой а сколько внутри Именно тут и сражались легендарные легионеры. У нас на стере лишь жалкие крохи от легионов вольного народа. И не самые боевитые, подозреваю. Станцию брали штурмом, потому и не расстреляли ее главными калибрами линкоров. Штурмовали сектор за сектором, в яростном ближнем бою, возможно, в рукопашную. Меняя жизни людей на будущую возможность восстановления станции. Ищу давешний крейсер-ретранслятор под полями преломления. То ли теперь система не показывает его, то ли ушёл он. На мой запрос, проверив мой допуск, сеть мне показала, когда и как ушёл тот крейсер. Как раз когда к нам в кровавый бункер спустился звёздный пёс. Ушёл по-английски, без боя и не прощаясь. До вечера туплю в экран, просматриваю ускоренно серию за серией шоу Вадима. Смотрю на самого себя со стороны, жутко депрессивное зрелище. Много хуже, чем Дом-2. Видя мое состояние, рата вытаскивает меня из диспетчерской, тем более, что я мешаю работе прораба и самих оперативных дежурных диспетчеров, и тащит меня в глайдер, что нашли и восстановили ребята Эхра. Летим в портовый, над копошащимися людьми, вручную разбирающими завалы. К огромному агрегату, с двухэтажной особня к размерам. Именно этот аппарат, как гигантская гусеница, ползая по обследованным остывшим развалинам, Жаре бросаемые в него тела павших и прочий мусор, загребая как комбайн камни, обломки и песок, с кормы оставлял почву чернозём. Подскочила группа людей в форменных рабочих комбинезонах, не в скафандрах, а в комбинезонах. Приветствуют, высказали, что для них честь лицезрить нас. Пожаловали, что рабочее тело быстро расходуется. Меня передёрнуло Но оказалось это агрономы про бактерии, что перерабатывают смесь, приготовленную агрегатом почвоформирования в почву, потому что им не привезли ещё инкубатор, как раз и занимающиеся разведением всякой невидимой живности, что делает землю живой. Руками разгребаю ещё тёплую землю, руками закапываю саженцы деревьев. Кругом толпится народ, действие даже для меня ритуальное, волнительно, многозначимо. о возвращении жизни на мёртвую планету. Глаза щиплет, прячу лицо, утираясь рукавом, будто утираю пот. Ага, как же! Решето капший, плохой носовой платок, что тёркаю терется. Рата ведёт меня к мемориалу. Уже поставили на постаменте демон с огнём там в капший весь объят пламенем, с моим лицом демон. И с того, как оказалось, в веще во сна. Напротив незнакомый парень, что разрывает пальцами собственную грудь, прыгая на огненного демона с открытым сердцем, как тот Данко, пробирает до дрожи. Пока только голограмма, говорит, подходя сзади звёздный пёс. Как прибудут материализаторы, сделаем из камня и адамантом покроем увековечев. Я настолько впал в прострацию, что даже не испугался пса. как было раньше. Только кивнул как старому знакомому и пошёл за ним. Смотрел, как он тоже с ритуальным трепетом тщательно вымыв руки, как перед хирургической операцией, голыми руками сажает дерево. Поливаем саженцы питательной смесью, подводим паутину капилляров системы орошения. Звёздный пёс преклоняет колено перед мемориалом, перед всеми погибшими за стиру, преклоняюсь и я. Жизнь вокруг кипит, глаза людей блестят торжественностью, слезами, как и мои глаза. Пахнет свежей пашней, руки в земле, соки листочка саженца влажные от питательной смеси. Не в крови. Больше я не произнесу, что эти люди погибли зря. Возрадую лишь за тех, кто выжил. Красная, красная кровь. Через час снова земля, через два на ней цветы и трава. Через 3 она снова жива и согрета голубыми лучами звезды под номером 4